Глава тридцать вторая. Ошибка. Сафонир. Торжественный прием в честь обретения Дейры с улиц города переместился во дворец. К огромному сожалению Домирана, он как император был обязан присутствовать хотя бы на официальной части торжества, как, собственно говоря, и Дариш с женой и новой Дейрой. Вилента, одетая в традиционный для этого мероприятия наряд белого цвета, старалась держаться как можно ближе к магу, бросала в сторону Дариша томные взгляды, облизывала губы и всячески давала понять, что совсем не против повторить их первую встречу. Дариш старательно эти призывы игнорировал. Камилу ограничивалась только необходимым в таких случаях общением, Сафонир наблюдал за всем этим издалека. В данный момент его интересовало исключительно ее величество, императрица. Принц уже понял, что договориться с Домираном или Даришем по поводу софии не получится. Он чувствовал кишками, как оба этих самца готовы разодрать девочку на части, лишь бы другому не досталось. Поэтому змей решил бить с другой стороны. Аридана неподвижно сидела на соседнем троне. Напряженно всматривалась в Виленту и Дариша, иногда переводила взгляд на мужа. Так уж исторически сложилось, что Дейра Императора всегда становится избранница его первого советника. Те годы, которые Вилента проведет в доме Дариша, будут для нее своеобразным испытанием. На верность короне и способность рожать здоровых детей. Но чем больше Аридана наблюдала за девушкой, тем отчетливее понимала, белая Дейра никогда не станет частью их семьи. Как бы ни старалась. Интуиция подсказывала, что сегодня последний день, когда Вилента находится в замке. И это Аридану пугало. Фактически императрице было плевать, с кем предстоит переспать ее мужу, чтобы появился наследник. Точнее было плевать, пока на горизонте не появилась Софи Диен Сарф. Аридана сразу отметила, с каким интересом смотрит муж на это ходячее недоразумение. Вульгарные рыжие волосы, цепкий презрительный взгляд и внешность убогой человечки. Что так привлекло мужа в этой девке, она не знала, и не была уверена, что хочет об этом знать. Мысли шумным роем кружились в голове ее императорского величества. Ближе к середине праздника объем обоснованной и необоснованной информации в голове Реданы достиг критических показателей. Женщина решила пройтись. В противном случае ее голова грозилась взорваться от такого количества мыслей. Она нашла глазами принца Нагов и грациозно поднялась с трона. Домиран на это не обратил никакого внимания, а вот фрейлины и персоны, приближенные к трону, быстро подскочили с мест. Аридана двинулась в сторону Нага, изредка останавливаясь, чтобы перекинуться парой слов с важными гостями или просто знакомыми. Сафонир сегодня откровенно скучал. Его советник черной тенью стоял неподалеку, цеплялся глазами за присутствующих Изредка выпускал длинную ленту языка, будто пробуя воздух на вкус. Зрелище одновременно и жуткое, и завораживающее. Императрица так и застыла, откровенно наблюдая за Нагом. К слову, она была единственной, кто рискнул проявить такой интерес к Хашу. Остальные попусту отводили в сторону глаза и старались держаться на почтительном расстоянии от Нага. Он злится. Сафанир незаметно подкрался со спины. От неожиданности Аридана вздрогнула. На что? Хошерану не нравятся претензии императора на Софи Принц Нагов сделал несколько шагов вперед и предложил Аридане руку. Ничто не расслабляет женщину, как забота, даже такая вот несущественная. Разве есть какие-то претензии? Софи Диен Сарф отказалась от статуса Дейры. Мой супруг провел ритуал отречения. «Похоже, ваше императорское величество не в курсе деталей ритуала». Сафонир снисходительно улыбнулся и мягко направил ее величество в сторону одного из балконов, оборудованного специально для приватных бесед. Если бы Аридану можно было отнести к умным женщинам, она бы внимательно выслушала принца. Но к таким женщинам императрица не относилась, она была сообразительна, хитра, изворотлива, но недальновидна. И признавать факт собственной неосведомленности женщина категорически не хотела. «Вашему советнику не о чем беспокоиться. На Софи никто из благородных, да и неблагородных магов претендовать не будет». Она села на резной диванчик и сложила руки на коленях. Девица с ее внешностью и репутацией вряд ли кого-то заинтересует. сафанир с трудом сдержался, чтобы не пустить по венам этой выскочке хорошую дозу яда. Вместо этого наигранно приподнял брови и сел напротив собеседницы. «Вы даете слово?» «Слово императрице?» Она презрительно посмотрела на Хаша. «Пусть забирает эту девку, если хочет. Она не представляет никакого интереса ни для империи, ни для моего мужа». «Можете в этом поклясться?» «В том, что я могу забрать Софидиен как только она будет найдена». «Забирайте». Беззаботно махнула аккуратной ладошкой Аридана. Через мгновение запястье левой руки пронзила жгучая боль. На белоснежной коже появился браслет в виде зеленой змеи, кусающей себя за хвост. «Что это?» – испугалась императрица. «Символ вашей клятвы. У меня дома подобные вещи принято фиксировать». «Какая клятва?» «Отдать мне Софи, как только девушку найдут. Но, если нет, месть». Сав кивнул на ее запястье. Змейка исчезла. «Переберется с запястья на шею и задушит вас».